Австралия слишком близко. Однажды ко мне обратилась девушка Лея, живущая в Австралии. Она была подругой моей давней клиентки, и та порекомендовала ей меня как решателя вопросов с маминым контролем. Поэтому Лея стремилась побеседовать именно со мной. Мы назначили встречу в 7 утра по австралийскому времени, и Лея поведала мне чудесную историю. Моя мама освоила WhatsApp, Telegram, пожаловалась Лея. «И пишет, пишет, пишет, как будто ей делать нечего. А у нее и своих занятий полно. Она отважная и бодрая, я очень ее люблю. До сих пор реаниматологом работает. Тяжело переболела ковидом, переживает за весь мир. Но, понимаете, у нее идея фикс. Она врач, папа врач, дедушки и бабушки врачи, брат стоматолог, и я выучилась на врача. Работать в клинику не пошла, стала книжным иллюстратором». Мама сильно переживает и пытается сделать так, чтобы я начала работать по специальности. «А в чем проблема?» — спросила я. «Вы рисуете. Мама пишет. Все идет своим чередом. Нет?» «Ну, если честно, не совсем. Мама же очень умная. И она сеет во мне сомнения, приводит веские аргументы, такие, с которыми я почти согласна. Пишет, например, «Смотри, ты потратила столько лет, чтобы выучиться, ты была уже интерном». Неужели все эти годы зря? Или рисовать можно и в свободное время, а дальше про Чехова и кучу других примеров. А я, понимаете, у меня ведь тоже не сплошь удачи на новом поприще. И я часто думаю, вот врачом бы я была нужнее людям, больше заработала бы, а кроме того, это надежнее. Падают, в общем, ее слова на благодатную почву. Понятно. Мамина логика капля камень точит. Да. И еще она искренне считает, что человек другой, не помогающий профессии, просто не может быть счастливым. Вы с ней согласны? Лея задумалась. Нет, иначе бы не сменила сферу деятельности. Мне в клинике тесно. Я могу, но это все равно, что водителем трамвая. Для мамы это творческая работа, а я там не вижу творчества. Мне люди интереснее, не с медицинской точки зрения. Лица, характеры, портреты, сюжеты. Очень вас понимаю, мне тоже, призналась я. Поэтому я не психиатр, а психолог. Получается, что у вас есть свое мнение, и с мамой вы не согласны. Но и мамина мнение вы просто так отбросить не можете. Оно тоже как бы немножко ваше. Вы в глубине души признаете, что ее доводы вполне здравые. Точно. Может быть, вы спорите сама с собой? Одна Лея с другой Леей. Просто мама на стороне одной из вас. Что произошло? Мы пришли к тому, что никаких особых проблем с маминым контролем у Леи нет. Она приняла решение и следует ему. Проблема в том, что беспокойство мамы передается и Лее. Мама не способна заставить Лею свернуть с пути художника в клинику, но может заставить сомневаться, колебаться, подпортить ее решимость и уверенность в себе. Мама попросту передает Лее часть своей тревоги за выросшую дочь. И это вполне простительно. Ведь лет маме много, нервы у нее не железные, Работа сложная, а Лея уехала так далеко. «Если бы вы рисовали в Москве, — сказала я, — может быть, мама волновалась бы меньше? Или если бы вы находились в Австралии, но работали в клинике? А тут и одно, и другое сразу. Это слишком даже для вашей мамы». Проблем с мамой у Леи в действительности почти нет. Мама и дочь уважают друг друга. Мама не навязывает Леи свои решения. Проблемы есть у той и другой, поодиночке. И проблемы эти схожие, потому и резонируют. Мама тревожится за Лею, потому что та далеко и потому что ее выбор маме не вполне понятен. А Лея тревожится, потому что сама этот выбор до конца не сделала. Лее хорошо бы понять, разобраться, в чем корень ее собственных сомнений и как обрести твердость, продолжая идти тропинкой художника без оглядки на семейную историю. Как только Лея разберется и договорится сама с собой, она найдет слова, чтобы успокоить маму. Я знаю это почти точно, потому что слышу, с каким уважением и теплом Лея к ней относится. Итак, сначала разговор с другой собой, потом с мамой, иначе не получится. Что делать? Дальше я дам рекомендации для дочерей и сыновей. Как поступить, если мама, не принимая за вас решение, мягко и незаметно становится на сторону одной одного из вас и сеет сомнения? Постарайтесь разделить собственные сомнения и сомнения мамы, ее беспокойство и ваши тайные аргументы против. Встаньте на другую точку зрения и ответьте отдельно маме, отдельно себе. Может оказаться, что вас на самом деле беспокоят совершенно разные вещи. Чаще говорите с мамой, но выбирайте для разговора другие, неконфликтные темы. Создавайте общий позитивный фон разговоров. Если мама настойчиво переводит разговор на волнующий ее вопрос, Попросите отложить обсуждение. Вместе запланируйте отдельное время для такой беседы и подготовьтесь к ней. Говоря с мамой о том, в чем она хочет вас убедить, твердо стойте на точке зрения, которой вы придерживаетесь. Сомневаться будете потом. Отдельно. А с мамой будьте абсолютно тверды и убеждены в том, чего хотите. Видя вашу уверенность, мама быстрее успокоится и примет путь, по которому вы решили идти. Пусть она почувствует, что не может на вас повлиять в этом вопросе, и что ваше расхождение никак не сказывается на ваших добрых отношениях.